Павел, прикрыв глаза, голос делал вид, что дремлет, опустив на лицо книгу. Подобно шефу, он не испытывал никакой потребности в сне. Но по легенде, ему не следовало выделяться из толпы отдыхающих. Хорошо, что можно не принимать образ женщины. Иначе пришлось бы являться к лежаку в крохотном бикине, а то и вовсе без верхней части Онова. Долгожданный отпуск принес немало сюрпризов. В первую очередь, Груз был удивлен тем, что мода поменялась в сторону уменьшения дамских купальных костюмов.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 Шеф предпочитает для изучения человеческой натуры видеть скопление людей, собранных в одном месте, скажем, в театре или в Рите. И, как всегда, в корне неправ. Только на пляже, размаренные солнцем, расслабленные океанскими волнами и прикрытые узенькими воскутками, люди могут быть самими собой. Именно тут они демонстрируют несвойственную им в обычных условиях вежливость и миролюбие, столь похожее на перемирие в джунглях во время засухи, когда теленка и леопард спокойно пьют из одной реки. «Ну ладно, Вован, твоя баба на массаж отошла, давай теперь о делах побазарим».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 на баксах в том месяце круто пролетел они суки падают как фанера над парижем уж и не знаю что делать на евроке пока их менять не хочется сбегал на днях в офис голоса отсыпал бабло пятьсот гривнов угрохал свечей под три килограмма поставил чет ни хрена не работает в натуре братан чувствую что попал представитель квакает мало даешь жадничаешь «Закажи колокол, Мэля, посолиднее, может голос твоей молитвы услышит по поводу курса Грина. Я спрашиваю, а на боку колоколу можно написать голосу от Вавана, типа, ага, ржет еще, пятьсот клади и пиши че хош.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 Каждый вечер офисы пересылают ему наличку с помощью Вестер Юнион, не забывая взять комиссионные. Но что точно, к 21 веку многие его представители на Земле предельно коммерционизировались. Но что точно...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 Окунуть ребенка в воду ⁇ плати, регистрировать благ ⁇ плати, проводить в последний путь ⁇ плати. Видимо, они себе так и представляют события. Веру шалаями. Его ученики, обращая людей в свою веру, скрупулезно подсчитывали доллары и выдавали новообращенным кассовые чеки.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 Наивный Габриэль, да если бы он так поступал всякий раз, то ангелы возмездие пахали бы в три смены без выходных. Хотя в чем-то Габриэль прав. Насчет любовного романа с Марией Магдаленой автор явно загнул. Пожалуй, голос совершенно зря, когда редактировал Библию, вычеркнул главы с подробным описанием своего детства и юности. Но книга и без того получилась чересчур толстая. Скептики за это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 Ярушалайского стандарта перестали выдавать Иуде кредиты, выплата процентов съедала все его доходы, но он уже обезумел от страсти к Магдалене. Голос много раз спрашивал потом, разве ты не знал, какому итогу проведет безденежье Иуды? В том-то и дело, что не знал, он и тогда часто отключал возможность видения будущего. Тяжело жить, если знаешь, наберет все, что случится. Вот